Глава пятая. Эта часть города была мне незнакома. Я всю жизнь придерживалась одних и тех же привычек. Это касалось и маршрутов, которыми я ходила, и мест, которые посещала. В Лондон-Филдс я оказалась словно в другом мире с непривычными пейзажами и обитателями. Я вышла со станции и сделала нечто совершенно для меня нехарактерное. Нарочно пошла в неправильную сторону и оказалась у ворот, за которыми открывался длинный узкий парк, который дал району имя. Я сделала шаг вперёд, чтобы пересечь велосипедную дорожку, отделявшую меня от входа в парк, и тут же отскочила, чтобы не попасть под поток велосипедов. У некоторых впереди были прикреплены деревянные тележки с детьми, у других в корзинках на руле сидели собаки, у третьих из корзинок торчали цветы и домашние растения. Я покачала головой, заметив в одну из корзинок одно, особое ядовитое, и, дождавшись просвета, ринулась вперёд. Миновав ворота, я услышала крик «Аут», за которым последовал всплеск радостных криков и рассеянно двинулась в том направлении. У северного конца парка на газоне шёл матч в крикет. Рядом на длинном столе был накрыт послеполуденный чай. Игроки, облачённые в белое, сняли джемперы и кепки и нахлобучили их на судью. Вокруг отмеченной белым границы игрового поля расселись молодые лондонцы. На фоне непримечательного городского парка зрелище показалось мне нелепым. Пока я наблюдала за игрой, передо мной всплыло воспоминание, как я сижу на траве, а отец, одетый в белое, сбитый в руках, играет в крикет. Должно быть, дело происходило в Оксфорде. Женщина в жёлтом платье передаёт мне вазочку с клубникой и улыбается, когда я поднимаю на неё глаза. Видимо, я ещё совсем маленькая, раз мне приходится задирать голову. Раздаётся крик «Аут!», я оборачиваюсь и вижу, как отец идёт прочь с питча, рассеянно помахивая битой. Я ещё немного понаблюдала за матчем, потом направилась в сторону Мартелла-стрит. Адрес Паскаля Мартанье оказалось нетрудно достать, достаточно было попросить инспектора Робертса. Полагаю, я и сама бы справилась, но спешила, поскольку хотела успеть поговорить с художником до того, как до него доберётся детектив Чемберс. Когда впереди показался выход из парка, я обратила внимание на мужчину в блеклой, просторной одежде, с волосами, стянутыми в узел на макушке, с прихрамывающей походкой. И хотя я видела только его спину, мгновенно узнала Паскаля мартанья с той фотографией, которую показывала мне детектив Чемберс. Рядом с ним, тем же размашистым неровным шагом, шествовал огромный датский док». Не торопясь, они миновали тоннель под железнодорожными путями и свернули на Мартелло-стрит. Вошли в ворота, как я решила, бывшие фабрики, оставив их открытыми, так что я проследовала внутрь. У входа в здание Паскаль Мартанья остановился, отстегнул поводок и открыл дверь, впуская собаку, а сам обернулся ко мне. Мы замерли, молча глядя друг на друга. Паскаль Мартанья... «Меня зовут профессор Роуз. У вас найдётся минутка?» «Я хотела задать вам несколько вопросов о вашем... М -м, творчестве». Он продолжал пристально разглядывать меня с макушки до пят, явно пытаясь решить, стоит ли начинать разговор с этой странной женщиной, одетой в старый мужской твидовый костюм, с короткими напомаженными волосами, разделёнными на идеальный пробор, как у денди 20-х годов. «И в какой области вы, профессор?» Я не ожидала, что вопросы будут задавать мне, но решила, что, раз он не прогнал меня сразу, то лучше ответить. «Токсикологии растений». «Профессор по ядам?» «Растительным ядам, да. Могу ли я задать вам несколько вопросов?» Он снова окинул меня беглым взглядом и вдруг улыбнулся, открывая ряд ровных белых зубов. «Конечно, почему нет? Пойдёмте в дом». Мы миновали коридоры, длинный лестничный пролёт, ведущий к огромным дверям, перед которыми сидел док. Паскаль Мартанье снял серые замшевые сандалии и аккуратно поставил рядом с точно такими же, но поменьше размером и открыл двери, впуская дога внутрь. «После вас, профессор». Его квартира представляла собой единое огромное пространство, где одна стена состояла целиком из окон в металлических рамах. Оттуда открывался вид на парк, и море зелени странно контрастировало со скетичным бетонным интерьером. Паскаль Мартанья прошёл к здоровенному кухонному острову около одной из стен. Двигался он как человек, достигший просветления или находящийся под воздействием транквилизаторов. У вас тут так пусто, заметила я, разглядывая его жилище. Это называется минимализм, поправил он. Хотите чаю? Кончиками пальцев он надавил на стену, и в ней мягко открылась дверь буфета. «У нас есть ройбуш гибискус, лимон, жасмин, ромашка, имбирь, женьшень...» «Нет, спасибо», — ответила я, чтобы остановить это бесконечное перечисление. Паскаль Мартанье взял с полки маленький чайник, и я уже испугалась, что мне придётся вытерпеть целую китайскую церемонию, прежде чем мы перейдём к беседе, когда он произнёс, споласкивая чайник. «Что вы хотите у меня узнать?» Перед тем, как идти сюда, я отрепетировала свой вопрос. Мне не хотелось его задавать, но с чего ещё было начать? Я глубоко вдохнула. «Это очень любезно с вашей стороны, спасибо. Я ваша большая поклонница. Меня крайне интересует самая характерная деталь вашей живописи. Мне всегда хотелось узнать, в чём её смысл, что она обозначает». Несколько мгновений он смотрел на меня, потом шумно выдохнул. «Серьёзно? И это ваш вопрос?» «Не думал, что всё окажется настолько примитивно». Такой реакции я не ожидала, но не собиралась сдаваться. «Вы всё время рисуете один и тот же тип шприца. За этим кроется какая-то причина». Он повернулся ко мне спиной и принялся заваривать чай. «Поищите в интернете, там всё написано». «Есть даже отдельная страница в Википедии. Если у вас нет более интересных вопросов, и вы не хотите выпить чаю, то не вижу для вас причин оставаться». «Просто шприц на ваших картинах такой необычный», — затараторила я. «Его так просто не найдёшь. Строго говоря, такие производят на единственной фабрике в мире». Я копнула слишком глубоко. По наклону его головы я поняла, что Паскаль Мартанья начал что-то подозревать. Он медленно повернулся. «Кто вы такая?» «Огромная ваша поклонница. Обожаю ваши картины. Не видела ни одной. Но больше всего меня восхищает ваше внимание к деталям. То есть, ну вот кто бы выбрал такой специфичный шприц в качестве художественной подписи?» «Даже я, профессор токсикологии, за всю карьеру видела всего несколько таких штук. Ваша точность в деталях невероятна, исключительно». Я заулыбалась, искренне довольная своим представлением. «О, теперь понимаю, вы ботаник и в том, что касается искусства». Я замерла, не зная, как отреагировать. Но прежде чем нашлась с ответом, неизвестно откуда появилась маленькая, явно беременная женщина в просторной одежде цвета замазки. Села на высокий табурет около Кухонного острова, кинула на меня острый взгляд и с тем же мягким акцентом, что и Паскаль, поинтересовалась. «А вы кто?» «Сирена — это профессор Роуз. Она — ботаник от живописи. Болталась у нас вокруг дома». «Профессор Роуз, это моя жена». Женщина одарила меня более пристальным взглядом, но потом сложила руки ладонями вместе, как принято у буддистов, коснулась подбородком больших пальцев и склонила голову так, что длинные светлые волосы упали ей на лицо. На каждом пальце у неё было надето по кольцу. Несколько украшали каждое ухо, и одно виднелось в пупке. Татуировки покрывали внутреннюю часть её запястья и мизинцы. В ней каким-то образом сочетались мягкость и неумолимость. И, наверное, кто-то находил такое сочетание неотразимым, например, Паскаль Мартанье. «Намасте, профессор. Добро пожаловать в наш дом. Вы поклонница картин моего мужа?» «О да», — горячо закивала я, — «я суперпоклонница». «Суперпоклонница? Однозначно». Она взглянула на мужа с выражением, которое я не смогла распознать. «Что же, очень мило со стороны Паскаля пригласить вас в наш дом». Я откашлялась. Нельзя сказать, что я легко читала витавшие в воздухе настроения, но в этой комнате определённо висело что-то странное. «Не хотите ли чаю?» — спросила Сирена. «Ничего крепче не можем предложить, поскольку в этом доме алкоголь не допускается». Равно как и ядовитые вещества, она мягко огладила живот, особенно учитывая, что скоро к нам присоединится ещё одна маленькая жизнь. «Нет, спасибо», — поспешно ответила я, пока она не пустилась в перечисление имевшихся сортов. Оставаться дальше явно не имело смысла. Очевидно, что Паскаль Мартанье ничего не расскажет мне о связи своих картин с человеком, который находился в реанимации. К тому же я не могла отделаться от впечатления, что детектив Чемберс послала меня охотиться за призраком, направила по ложному следу. И не могла отделаться от мысли, что возбудило подозрение двух людей, которые явно не имели никакого отношения к отравлению в Сохо. Да ещё и выставила себя при этом полной дурой. Что же, мне пора и тут у меня глаза полезли на лоб при виде трёхметрового тропического растения в углу этого бескрайнего жилища. «Господи боже, у вас есть монстера Абликуа?» — воскликнула я громче, чем намеревалась. Хозяева синхронно повернулись в ту сторону, куда я смотрела. «А что в ней такого?» — удивилась сирена. «Монстера как монстера». Я подошла к монстере и протянула руку, желая, но не смея дотронуться до неё. «Это необычная монстера, которую ставят в вестибюлях. это разновидность исключительно редка и невероятно дорого стоит, особенно такой крупный экземпляр. Я в жизни таких высоких не видела». Ну и да не так дорого она и стоила, да, дорогой?» — повернулась сирена к Паскалю. «Пятнадцать тысяч фунтов», — последовал ответ. У меня отвалилась челюсть, и обратно её пришлось поднять изрядным усилием воли. Я, конечно, платила крупные суммы за некоторые черенки ядовитых растений, но не настолько огромные. «А это много?» — спросила Сирена. «Я постоянно путаюсь в курсах валют. Это, к тому же, третий экземпляр», — сухо заметил Паскаль. «Два предыдущих ты заморила». Она издала короткий мерзкий смешок. «Точно! Мне нельзя доверять растения! Арестуйте меня, я убила дерево!» Я не всегда точно могла определить сарказм, но тех, кому нельзя доверять растения, определяла с первого взгляда. И эта маленькая беременная женщина однозначно принадлежала к их числу. А она, пожав плечами, продолжала. «Ну честно, кому какая разница? Это всего лишь растения!» Я могла бы прикусить язык, развернуться и уйти, но вместо этого сказала. «Это Монстера...» — я помолчала, беря себя в руки. «Это Монстера старше вас. За ней тщательно ухаживали не один десяток лет. Таких в мире очень мало, и ей место в ботаническом саду, в окружении специалистов, а не в этом сухом, перегретом помещении». Воцарилось молчание, пока сирена, как я поняла, тщательно обдумывала мои слова. Наконец, тонким дрожащим голосом она произнесла. «Я понимаю. Я ужасно поступила. Просто кошмарно. Ох, я сейчас, наверное, расплачусь». Изящным жестом она что-то смахнула с глаза. «Я уже вижу признаки увядания», — продолжала я. И настоятельно рекомендую перевести растение туда, где ему будет обеспечен надлежащий уход, особенно в его плачевном состоянии. Если вы согласны, я могу организовать перевозку прямо сейчас. Его поместят в оранжерею Лондонского университетского колледжа. Последовала ещё одна пауза, и совершенно другим голосом Серена заметила: А с чего бы мне «Отдавать вещь, стоимость ее в 15 тысяч фунтов, совершенно незнакомому человеку. Почему посторонние личности считают, что могут забрать у меня что-то ценное только потому, что я могу купить замену? Я так устала от кровососов. Куда ни ступи, от них нет спасения. И вы одна из них, так?» Я аж заморгала от изумления. «Уверяю вас, меня совершенно не интересуют ваши деньги. Меня волнует только судьба этой монстеры». «Господи!» — заорала сирена, заставив меня подпрыгнуть. «Это всего лишь растение. Вам что, больше заняться нечем?» Должна признать, эта перепалка изрядно меня рассердила. Я не понимала, почему сирена так упорствует, но глубоко вздохнула и продолжила говорить самым спокойным лекторским тоном. «Заняться мне есть чем, благодарю, но сейчас меня занимает спасение этой монстеры». Сирена сощурилась, раздувая ноздри, и я поняла, что она сердита не меньше, а может и чуточку больше меня. Но вместо того, чтобы обрушить ярость на меня, она повернулась к Паскалю и прошипела. «Какого хрена ты впустил в дом одержимую? Что вообще происходит?» Вместо ответа тот вздохнул, обошёл кухонный остров, легонько шлёпнул меня по плечу и сказал «Пошли в мою мастерскую». Мы нырнули в незаметный коридор, откуда, как выяснилось, появилась сирена, где по обе стороны располагались спальни и ванны и очутились перед очередными огромными дверями, за которыми открылась просторная мастерская, по сути, соседняя квартира. Она была полной противоположностью бетонной гостиной. Здесь царили беспорядок, грязь и захламлённость, но отчасти поэтому я вдохнула свободнее. Картины виднелись здесь повсюду — на стенах, мольбертах, рабочих столах. Паскаль явно был плодовитым художником. Усевшись на табуретку и положив ногу на ногу, он взглянул на меня и внезапно сообщил. «Она наследница. Прошу прощения». Сирена. Она дочь Джарвиса Кармайкла, миллиардера. Она очень-очень умна, но совершенно не знает цену деньгам. Мы постоянно ужинаем в высококлассных ресторанах. У нас есть личный шофёр, он обычно торчит в кафе неподалёку в ожидании, когда нам понадобится. У нас есть домохозяйка, она обычно прячется в своей комнате и выползает оттуда, чтобы прибраться в доме только по ночам или когда нас нет дома. Бельё мы посылаем в прачечную. Нам доставляют на дом органические фрукты, овощи и хлеб ручной работы. За облачной стоимости мясные деликатесы из животных, выращенных и умерщвлённых с минимумом страданий. Но это для собаки. Сами мы — пескотарианцы. У нас есть личный тренер по йоге, личный тренер по пилатесу, личный массажист. У нас есть даже знакомая старая шаманка с посохом, травами и заклинаниями. И мне кажется, она в самом деле ведьма. Он взял упаковку табака, бумагу и свернул сигарету. У меня от неё мурашки, и по чести говоря, когда она приходит, я попросту прячусь. Он зажёг сигарету, затянулся, выдохнул клуб дыма и снял кусочек табака с языка. Сирена изучает солнечную энергию, ветряки, сады на крыше, переработку мусора своими силами, утеплители из органических материалов. Она много размышляет об экологическом балансе и целостности. Мы не используем пластик и химикаты, мы едим много водорослей. Она даже хотела податься в политику, устраивать митинги, но папочка запретил. Не знаю, с чего он решил доверить подробности своего быта и брака совершенно незнакомому человеку. И понятия не имею, с чего он взял, что мне есть до этого какое-то дело. Зачем вы всё это мне рассказываете? Чтобы вы поняли, сирена всегда добивается своего. Увидела вещь — захотела — получила. Увидела человека — захотела — получила. Пришла в голову идея — захотела — получила. У меня было отчётливое ощущение, что Паскаль говорит одно, но хочет сообщить мне что-то другое. Отец говорил в таких случаях о написанном между строк. Признаюсь, в детстве я изо всех сил пыталась овладеть умением читать между строк, и пыталась и сейчас, но подобный талант оставался для меня недостижимой вершиной. И по-прежнему я не понимаю, зачем вы мне всё это говорите. Мы провели в Лондоне всего полгода, а она уже купила две квартиры и три дома в Лондон-Филдс и Хомертоне. Она вызвала из Штатов своего дизайнера интерьеров, и он прилетел, чтобы заняться реконструкцией вместе с местными архитекторами. Когда они закончат, это будет изумительное зрелище в японском стиле. Сирена его любит. И тут до меня начало доходить. Паскаль совершенно не пел дифирамбы своей жене. «Нелегко вам, наверное, приходится», — заметила я. Он издал отрывистое «Ха» и ответил. «Забавно», — взглянул он мне в лицо и добавил. «О, так вы не шутите! Вы считаете, что я подкаблучник?» На несколько мгновений он замолчал, чтобы заново зажечь сигарету. «Простите», — сказал Паскаль, отгоняя рукой дым. «Мне разрешено курить только тут. Стоит переступить порог и никаких сигарет». Этот жест слова вызвали у меня доселе неведомое чувство, возможно, сострадание, я не была полностью уверена. Я хотела спросить, а что случается, когда сирена не добивается своего? Каким ядом она поливает провинившихся? Но вместо этого произнесла. Если жить бок о бок с личностью огромного масштаба, практически невозможно сохранить собственную индивидуальность. Некоторые отстаивают свою сбоем, другие просто принимают происходящее, а некоторые сливаются с большим я до потери своего собственного. Не могу с точностью сказать из какого источника я почерпнула подобное наблюдение, скорее всего от отца. Большинство моих наблюдений я позаимствовала у него. Паскаль неотрывно смотрел на меня, я это чувствовала, даже при том, что не смотрела на него в ответ, поэтому широким жестом обвела мастерскую и добавила. «К счастью, судя по всему, вы не из таких людей. Похоже, ваша собственная жизнь кипит». Он сделал глубокий вдох. «Я готовлюсь к выставке. Открытие 12 числа. Приходите, если пожелаете». Он загасил сигарету об гору окурков, грозящих вывалиться из пепельницы, и добавил. «Я пришлю вам геолокацию. Какой у вас номер?» Его слова для меня были тёмный лес. «Давайте ваш телефон», — сказал Паскаль, протягивая руку, и сама не понимая, почему, я послушалась. «Итак, профессор, что вам на самом деле нужно?» В который раз поинтересовался он, тыкая в экран «Я уже говорила, я ваша большая поклонница», — ответила я после паузы. Он вернул мне телефон, поменяв положение ног. «Вы не поклонница и не фанат от живописи. Вы не понимаете, кто я». «Понимаю, вы Паскаль Мартанье, знаменитый американский художник», — уверенно заявила я. Он фыркнул. «Да вы даже мою фамилию неправильно произносите», — парировал он и резко затянулся сигаретой. Я впустил вас в дом, потому что мне понравился ваш облик, ваша манера говорить, такая английская, такая правильная. Вас как будто закинуло сюда из другой эпохи. Он снова затянулся. но ну, теперь я начинаю сомневаться, что поступил правильно. Уверяю вас, начала было я и замолчала, потому что моя легенда развалилась, и я не знала, с какой стороны теперь подобраться к Паскалю. «Я просто хочу узнать о шприце», — наконец произнесла я. «Зачем?» «Потому что...» «Стоит ли мне рассказать ему, и что именно?» «Потому что позапрошлой ночью одному человеку воткнули в шею шприц, полный мощного галлюциногена, и теперь этот человек борется за жизнь в реанимации, и этот шприц идентичен тем, которые вы используете в качестве авторской подписи. И возникает вопрос... Ох, не сболтнула ли я лишнего? Впрочем, уже поздно сожалеть. Возникает вопрос, вы из полиции? Нет, но я участвую в расследовании в качестве токсиколога. Тут Паскаль затушил сигарету, встал и повернулся ко мне спиной, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, развернулся и наградил меня белозубой улыбкой. «Придётся вам меня извинить». У меня полно дел перед выставкой. Плюс одну картину, которую хочу туда включить, я даже ещё и не начинал. Лестница за этой дверью ведёт прямо к выходу. Вы сами найдёте дорогу? Просто такие шприцы, как тот, который использовал преступник, выпускаются на единственной фабрике в маленьком колумбийском городке. И возникает вопрос, как один из них умудрился оказаться в Сохо? Паскаль пересёк мастерскую и открыл дверь. «До свидания, профессор». Что мне оставалось делать? Я вышла за порог, дверь за мной надёжно закрылась, но я услышала вопль сирены, который, несомненно, касался меня. Он впустил в дом помешанную фанатку. Хренову фанатку! И в тот же момент я увидела, как сквозь огромные двери в квартиру входит другая женщина — Я уловила лишь промельк белых волос, падающих на плечо, и двери захлопнулись, отрезая меня от происходящего внутри. Ещё мгновение я постояла, уставившись в темноту коридора, и направилась к выходу, тщетно пытаясь вспомнить, где видела эту женщину раньше.